Три дочери короля Охары Жил в Десмонде король по имени Кулуа Охара, и было у него три дочери. Однажды, когда король уехал из дому, старшая дочь решила, что пора бы ей уже выйти замуж. Она прошла в отцовские покои, накинула на себя волшебную мантию отца и сказала, что хочет мужья самого красивого мужчину, который только есть под солнцем. И королевская дочь получила то, что хотела. Едва она скинула мантию с плеч, к замку подъехала золотая карета, запряженная четверкой лошадей, двумя черными и двумя белыми. В карете сидел самый красивый мужчина из всех, кого она когда-либо встречала. Он усадил королевскую дочь в золотую карету и увез с собой. Увидев, что произошло с ее сестрой, вторая дочь тотчас же накинула на себя волшебную мантию и загадала желание стать женой следующего самого красивого мужчины на свете. Она сняла мантию и тотчас же в золотой карете, запряженной четырьмя черными лошадьми, к замку подкатил мужчина почти такой же красивый, как и первый, и увез ее. Тогда и третья сестра накинула мантию и пожелала заиметь лучшего белого пса на свете». Пёс сопровождающим тоже прибыли в золотой карете, запряжённой четырьмя белоснежными лошадьми, и увез младшую сестру. Когда король вернулся домой, слуга доложил ему о проделках дочерей в его отсутствии. Узнав, что младшая дочь выбрала в мужья белого пса и уехала с ним, король пришёл в неописуемую ярость. «Каким ты хочешь видеть меня днём? Таким, как сейчас, или таким, каким я бываю ночью?» Привезя молодую жену домой, спросил первый мужчина. «Таким, каким ты бываешь днём?» И вот муж старшей сестры днём был красивым мужчиной, а ночью превращался в тюлени. Второй мужчина задал тот же вопрос средней сестре и получил тот же ответ. Так что и вторая сестра ночью спала с тюленем, а днём любовалась красавцем-мужчиной. «Каким ты хочешь видеть меня днём? Таким, каким сейчас или таким, каким я бываю ночью?» – спросил белый пёс третью сестру, когда-то приехала в его жилище. «Таким, каким ты бываешь днём?» И белый пес днем оставался псом, а ночью превращался в прекрасного мужчину. Через некоторое время у третьей сестры родился сын. Однажды, отправляясь на охоту, муж предупредил ее, чтобы она не плакала, если с ребенком что-нибудь случится. Когда он ушел, огромный серый ворон, обитавший в этих местах, унес малыша, которому была неделя от роду. Помня о предупреждении, дочь короля не пролила ни слезинки о потере. Они жили дружно и счастливо, и, наконец, у них родился второй сын. Муж каждый день охотился и снова велел ей не плакать, если что-нибудь случится с малышом. Когда младенцу исполнилась неделя, его тоже унес огромный серый ворон, но мать снова не пролила ни слезинки. Жизнь продолжалась, и в один прекрасный день у них родилась дочь. Когда ей исполнилась неделя, опять прилетел огромный серый ворон и унес малышку. На этот раз мать пролила одну слезинку на платок, который вынула из кармана и положила обратно. «Ты плакала на этот раз?» – вернувшись с охоты и узнав о том, что сделал ворон, спросил муж. «Я провела всего одну слезинку», – призналась жена. Муж очень рассердился, ведь он знал, какой вред она принесла, пролив эту слезинку. Вскоре после этого происшествия король пригласил всех трех дочерей навестить его и обещал устроить в их честь пышный праздник. Они ответили, что приедут. Король был очень рад увидеть своих дочерей, но королева горевала и считала большим позором, что младшая дочь приедет всего лишь с белым псом. Белый пёс боялся, что король не оставит его среди гостей, а отошлёт из замка двор, где королевские собаки задерут его насмерть. Жена утешила его. «Тебе не грозит никакой опасности, потому что ты будешь там, где буду я, и куда бы ты ни пошёл, я пойду с тобой и позабочусь о тебе». Когда в замке всё было готово к празднику, и общество собралось в зале, король решил прогнать белого пса, но младшая дочь вступилась за мужа и не позволила выгнать его из зала. Во время всего праздника она держала его возле себя на поводке и делилась с ним угощениями. Когда праздник закончился, и гости разъехали, и сёстры разошлись по своим комнатам в замке. Поздно вечером королева взяла с собой повара и отправилась посмотреть, как устроились дочери. Они уже спали. Рядом с младшей дочерью в постели лежал самый красивый мужчина, которого ей когда-либо приходилось видеть. Тогда она пошла проведать двух других дочерей. Вместо мужчин, которые привезли ее дочерей, с ними в постелях сладко спали два тюлени. Королева очень взволновалась при виде тюленей. Возвращаясь, они с поваром заметили сброшенную шкуру белого пса. Королева схватила ее и бросила в горящую кухонную печь. Меньше чем через пять минут шкура затрещала, и от этого отрезка проснулся не только весь замок, но и вся округа. Муж младшей дочери вскочил, он очень рассердился и расстроился. «Если бы я три ночи провел с тобой под крышей замка твоего отца, то навсегда вернул бы себе прежний облик и был бы человеком как днем, так и ночью», – сказал он. «Теперь же я должен уйти». Он встал с постели и стремительно, без оглядки, убежал из замка. Жена не оставила его, она убежала из замка вслед за ним и шла, не упуская его из вида всю ночь и весь день. Днем муж обернулся, увидел жену и велел ей возвращаться к отцу, но она не послушалась его. Ближе к вечеру они, наконец, впервые с тех пор, как покинули замок, увидели дом. «Войди в этот дом и оставайся там до утра», – повернувшись к жене, велел муж, «а я останусь здесь». Жена вошла. Хозяйка дома радушно приняла её и накормила вкусным ужином. Вскоре на колени ей забрался маленький мальчик и назвал её мамой. Хозяйка дома велела ребёнку убираться к себе и не мешать. «У меня есть ножницы, которые сослужат тебе хорошую службу», сказала она дочери короля. «Как только увидишь людей в лохмотьях, отрежь кусок от их рубища, и у них сразу появятся новые золотые наряды». Дочь короля осталась на ночь у гостеприимной хозяйки и отлично выспалась. На следующее утро, когда она вышла, муж сказал ей «Тебе лучше вернуться к отцу». «Если мне придется покинуть тебя, то к отцу я не вернусь», – возразила она. И так муж продолжил путь, а жена последовала за ним. Так прошел весь день, а к вечеру они подошли к другому дому подножия горы. «Ты войди, а я останусь снаружи до утра», – остановившись распорядился муж. Хозяйка дома радушно приняла её. Когда она поела и попила, из другой комнаты вышел мальчик, сел ей на колени и сказал «мама». Хозяйка отослала мальчика во освоясь и не велела выходить. На следующее утро, когда принцесса собралась уходить, хозяйка дома дала ей гребень и сказала «Если встретишь человека с головой, усыпанной язвами и болячками, три раза проведи по ней этим гребнем, и голова станет здоровой, с самыми красивыми золотистыми волосами, которые только можно представить». Принцесса взяла грибень и вышла к мужу. «А теперь оставь меня и возвращайся к отцу», – приказал он. «Я не оставлю тебя и буду следовать за тобой, пока у меня хватит сил», – ответила она. В пути они провели и этот день, и еще два дня. К вечеру супруги подошли к третьему дому у подножия горы, где принцессу приняли с распростертыми объятиями. Когда она поужинала, маленькая девочка с одним глазом села ей на колени и сказала «Мама». Принцесса заплакала при виде ребенка, поняв, что это по ее вине у девочки всего один глаз. Она вынула из кармана носовой платок, которым вытерла слезу, когда серый ворон унес ее ребенка. С тех пор она никогда не пользовалась носовым платком, потому что на нем остался след глаза. Она развернула платок и приложила его в глазной впадине девочки, и у той сразу же появился зрячий глаз. Хозяйка дома отослала малышку спать. На следующее утро, когда принцесса уходила, хозяйка дома дала ей свисток и сказала «Где бы ты ни свистнула в этот свисток, к тебе слетятся птицы со всего света. Береги свисток, и он сослужит тебе добрую службу». «Возвращайся в замок отца, потому что сегодня я должен с тобой расстаться», – сказал муж, когда она вышла к нему. Пройдя вместе несколько сот ярдов, они сели на зеленый холмик. «Все испортила твоя матушка». «Если бы не она, мы жили бы вместе до конца наших дней», — объяснил муж. «Мне всего-то было нужно провести с тобой три ночи в доме твоего отца, и я был бы человеком как днём, так и ночью. Дело в том, что меня заколдовала королева страны юности. Если я не проведу три ночи с женой под крышей дома её отца Верине, я полжизни буду белым псом. Но если до истечения этих трёх ночей шкура пса будет сожжена, я должен вернуться в её королевство и жениться на самой королеве». «К ней я сегодня и отправлюсь. Не в моей власти остаться, и я должен тебя покинуть. Так что прощай, ты больше никогда не увидишь меня». Жена осталась сидеть на холме, а муж встал, прошел несколько шагов и исчез в зарослях камыша. Она до вечера просидела на холме, горюя и не зная, что делать. Наконец, поразмыслив, подошла к камышам, вошла в заросли и, не останавливаясь, последовала за мужем, пока не оказалась в низкой долине». Через некоторое время принцесса подошла к небольшому домику возле великолепного замка. Войдя в дом, она спросила, не позволит ли ей остаться до утра. «Конечно. Добро пожаловать», – пригласила хозяйка дома. На следующий день хозяйка затеяла стирку. Именно этим она и зарабатывала на жизнь. Принцесса взялась ей помочь в работе, и в этот день королева страны юности и муж принцессы поженились. Рядом с замком, недалеко от прачки, жила птичница с двумя дочерьми-оборванками. Одна из них приходила играть в дом прачки. Девочка выглядела настолько бедной, и одежда её была такой потрёпанной и грязной, что принцесса пожалела беднягу и разрезала ей платье своими ножницами. В тот же миг на дочери птичницы оказалось очень красивое золотистое платье, какого никогда не видели ни девочка, ни её мать. Оглядев свой новый наряд, девочка со всех ног побежала домой к матери. «Кто дал тебе такое платье?» – спросила птичница. «Незнакомая женщина из соседнего дома», – указав на дом прачки, ответила девочка. Птичница немедленно побежала прямо к королеве страны юности. «В наших краях поселилась какая-то странная женщина», – сказала она. «Если ты не прогонишь ее или что-нибудь с ней не сделаешь, она может увести у тебя мужа. У нее есть волшебные ножницы, не похожие на те, что используют в нашей стране». Королева велела передать принцессе, что если та сейчас же не отдаст ножницы, ей отрубит голову. Принцесса ответила, что отдаст ножницы, если королева позволит ей провести ночь с ее мужем. Королева охотно согласилась дать ей одну ночь. Принцесса пришла, отдала ей ножницы и направилась к мужу. Но королева предусмотрительно напоила того каким-то зельем, отчего он уснул и проснулся только утром после ухода принцессы. На следующий день в дом прачки пришла поиграть вторая дочь птичницы. Она выглядела ужасно, потому что голова её была покрыта язвами и болячками. Принцесса три раза провела гребнем по голове девочки, вылечила её, и на голове той завились локонами прелестные золотистые волосы. Девочка побежала домой и сказала матери, что странная женщина провела по её голове гребнем, вылечила её, и у неё выросли прекрасные золотистые волосы. Птичница поспешила к королеве. «У странной женщины есть удивительный гребень, способный исцелять болячки и возвращать золотистые волосы. И она увидит у тебя мужа, если ты не прогонишь ее или не убьешь ее», – заявила она. Королева велела передать принцессе, что если та не отдаст ей гребень, она прикажет ее убить. Принцесса ответила, что отдаст гребень, если ей позволят провести ночь с мужем королева. Королева согласилась и, как и в первый раз, опоила своего мужа зельем. Когда принцесса пришла, он крепко спал и проснулся только утром, когда она уже ушла. На следующее утро прачка с принцессой отправились на прогулку, и первая дочь птичницы пошла с ними. Когда они вышли из города, принцесса приложила губам свисток и свистнула. В тот же момент со всех сторон к ней слетелись птицы. Среди них была пиевчая птица. Принцесса обратилась к ней. «Как мне справиться с королевой вернуть мужа?» «Конечно, можно убить ее, но смогу ли я это сделать?» – спросила она. «Убить ее очень трудно», – пропела птица. «Никто в стране юности не может убить ее, кроме собственного мужа?» «В дупле падуба, что растет перед замком, живет баран». В баране утка, в утке находится яйцо, а в яйце ее сердце и жизнь. Никто в стране юности не может срубить этот падуб, кроме ее мужа. Принцесса опять свистнула, к ней подбежала лиса и подлетел ястреб. Она поймала их, посадила в корзинки для белья, которые были у прачки, и отнесла в свой новый дом. Когда дочь птичницы вернулась домой, она рассказала матери о свистке. Птичница побежала к королеве. «У этой странной женщины есть свисток, который созывает всех птиц, и она уведет твоего мужа, если ты не отрубишь ей голову», – предупредила она. «Я отберу у нее свисток», – сказала королева и послала за свистком. Принцесса ответила, что отдаст свисток, если ей позволят провести одну ночь с мужем королева. Королева согласилась и, как прежде, напоила его зельем. И он спал все время, пока принцесса была с ним. Прежде чем уйти, принцесса оставила слуге письмо для мужа королевы, в котором рассказала, как последовала за ним страну юности и одолжила ножницы, гребень и свисток, чтобы провести три ночи в его обществе, но не поговорила с ним, потому что королева поила его снотворным зельем. Что жизнь королевы находится в яйце, яйцо в утке, утка в баране, а баран в дупле падуба перед замком, и что никто кроме него не сможет срубить это дерево. Получив письмо, мужчина тотчас же взялся за топор и направился к падобу. Подойдя к дереву, он увидел принцессу с лесой и ястребом в корзинах. Он несколько раз ударил топором по стволу, тот раскололся и из дупла выскочил баран. Не успел он убежать, как его нагнала лиса, разорвала его на куски и оттуда вылетела утка. Та не успела пролететь и двадцати перчей, когда ястреб догнал ее, убил и разбил яйцо. В то же мгновение королева страны юности умерла. Муж поцеловал и обнял верную жену. Он устроил роскошный праздник, а когда праздник закончился, сжег птичницу вместе с ее домом, построил прачки дворец и сделал своего слугу секретарем. Они никогда не покидали страну юности и жили там счастливо, когда и нам Бог жить всем.